Я смотрю в будущее и невольно обращаюсь в прошлое. Англичанам в Индии, голландцам в Индонезии, американцам на Филиппинах никому не приходилось встречаться с такими проблемами, какие выпадут на долю моих соотечественников после войны. Торговать с русскими, колонизировать русских – это утопия. Есть только один путь – истреблять. Пусть несколько десятков русских останутся в заповедниках, Пусть все произойдет, как в Америке с индейцами. Это лучшее решение вопроса. Письмо было длинным. В газете поместили только выдержки из него. Семейные нежности, приветы, лирические отклонения редакция, разумеется, вычеркнула. В конце лейтенант со злорадством писал «Наш Отто и муж Марты погибли в страшных мучениях в снегах Подмосковья. Я сейчас...» под другим древним городом русских Черниговом. Сразу же после Рождества войска генерала Фишера начали операцию по безжалостному истреблению здешних партизан. Вот уже две недели, как их главные силы вместе с большевиками-руководителями окружены в лесах. За это время не было ни дня, когда мороз был бы меньше 30 градусов, Генерал сказал мне, что костры только затягивают агонию. Он уверял меня, что у черниговских партизан не осталось и тысячи человек без отмороженных рук или ног. «Я очень рад», — сказал генерал, — «что они не сдаются. Мне пришлось бы тратить на них боеприпасы, а потом зарывать их тела. Земля слишком тверда, много работы нашим солдатам. В лесу они сами хоронят своих замерзших». «О, я много бы дал!» Такими были последние строки письма лейтенанта, чтобы посмотреть, что делают в снегах эти обреченные. И он действительно пытался много дать. Этот представитель деловых кругов предлагал выкуп за освобождение. Он уверял, что тесть его в близких, чуть ли не в родственных отношениях с круппами. Через полчаса после расстрела лейтенанта-коммерсанта вернулась из дальней разведывательной операции группа бойцов. Разведку они вели по заданию Юго-Западного фронта. Теперь почти ежедневно мы передавали по радио данные о продвижении войск противника, строительстве немецких аэродромов и многое другое. Во главе вернувшейся группы был Семен Ефимович Газинский. Он рассказал, что на обратном пути, скрываясь от преследования, Они забрались в гущу леса, но разжечь костер не могли, боялись привлечь внимание. «На мне ботинки», рассказал Газинский, «а мороз страшный». Просидели ночь под сосенкой. Я вскочил, стал прыгать на одном месте. Попросил ребят, считайте до тысячи, я, может быть, отогреюсь. А потом опять лег, стал засыпать, и помню, повторялся один и тот же сон. Будто я в хорошей квартире с обоями, посредине ореховый стол, и жена ставит на него для меня стакан крепкого чаю. Слышу, вдруг кричит меньшой сын, что я замерзаю, а это мой товарищ Нургели Есентимиров кричит. «Товарищ политрук, снимите ботинки!» Я ничего не понял. Тогда он сам снял с меня ботинки, расстегнул свою шинель, поднял рубашку и и на свой голый живот положил мои ноги. Так он спас меня». Казах Есентимиров стоял тут же и посмеивался. Это был бесстрашный воин, глубоко ненавидевший фашистов. Мы передали ему содержание письма лейтенанта и спросили, что он об этом думает. Постояв минуту молча, он ответил. «Наш народ помнит храмового Тимура, и Чингисхана тоже помнит наш народ». Много крови помнит наш народ и мало счастья. Аксакалы говорят, быстро шагаешь, штаны потеряешь. Ты спрашиваешь, начальник, что думает Нургели о фашисте? Нет души у него, а есть руки, как у бая. Давай, давай. Хочет отнять у нас фашист советский закон, хочет стать баем надо мной, так пускай жрет землю. Зачем мне бай? Правильно, начальник? Мы с ним согласились, потому что это было действительно правильно».